нежели победою, отвратил сию грозную тучу от Константинополя. Они спокойно жительствовали в империи, как бы в собственной земле своей, уверенные в безопасной переправе через Дунай, и Богипиды, владевшие большую частью северных берегов его, всегда имели для них суда в готовности. Между тем Юстиниан с гордостью величал себя антическим или славянским,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 Авары славились могуществом в степях татарии. Но в VI веке побежденные турками ушли из земли своей. Сии турки, по свидетельству историков китайских, были остатками гуннов – древних полуночников соседей Китайской империи. В течение времени соединились с другими ордами единоплеменными и завоевали всю Южную Сибирь. Ханых –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 желая искать завоеваний в Италии. Область Аваров в 568 году простиралась от Волги до Эльбы. В начале VII века завладели они и Дальмацию, кроме приморских городов ее. Хотя турки, господствуя на берегах Иртыша, Урала, тревожа набегами Китай и Персию около 580 года, распространили было свои завоевания до самой Тавриды,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 баян помнил ее жестокое оскорбление и надеялся собрать великое богатство в земле славян которые более пятидесяти лет громив империю не были еще никем тревожены в стране своей он вступил в нее с шестьдесятсяю тысячами отборных конных латников начал грабить селение жечь поля истреблять жителей которые только в бегстве и в густоте лесов искали спасения с того времени